Однажды ночью Мула насередину видел, что его сосед с лампой в руках ищет что-то на холме за их домом. Мула вышел во двор и окликнул соседа. «Что ты там ищешь так поздно ночью?» «Жена потеряла мой кремень», — ответил сосед. И «Я не могу закурить». «У тебя же в руках лампа», — заметил Мула. «Разве ты не можешь прикурить от ее огня?» Сосед словно очнулся от сна. «Мула, это мне не приходило в голову». «Да», — сказал насредин, — «у нас так много ума, что, держа в руках горящую лампу, мы ищем кремень».